Ирод, царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: это Иоан Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Это Иоан, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Евангелие от Марка, глава шестая, стихи четырнадцатый, шестнадцатый. Эти переживания Ирода обычно объясняют укорами нечистой совести и страхом. Убил мол праведника, теперь дрожит, что тот вернется. Но что, если это не укоры совести и не страх, а какая-то неразумная, почти дикая надежда на чудо? Может, правда, я убил его, обезглавил, а он воскрес из мертвых? Вдруг правда? Вдруг преступление, которое я совершил, каким-то невероятным, чудесным образом обнулилось, и тот праведник снова жив? Сделано то, что отменить нельзя. Убит человек. А ты жалеешь, скучаешь по вашим разговорам, Проклинаешь идиотское обещание, проклятых баб и свою хмельную гордость, и весть о ком-то новом, кто творит чудеса, неожиданно дарует тебе сумасшедшую надежду. А вдруг? Вдруг все-таки можно все изменить, повернуть вспять? Вдруг оно как-то само взялось и исправилось? И повторяешь это даже не один раз, а дважды? Страшно. Или очень-очень хочется верить, аж сам себя убеждаешь. И не то, что жалко Ирода. Не жалко. Но вот это ощущение, когда сделал то, чего уже не исправишь, и остается лишь надеяться на какое-то немыслимое чудо, которое сделает то, чего ты сам сделать не в силах, оно очень задевает. Грустнее всего, что чудо-то случается. Потом к Ироду приведут самого Христа. Убийца крестителя получит шанс не просто на вразумление и покаяние, на подвиг, на защиту того, кому служил Иоанн и перед кем рад был умолиться. Но царь ничего в нем не рассмотрит, хотя поначалу и обрадуется возможности пообщаться с ним. Иисус не станет с ним говорить. И разочарованный Ирод не воспользуется возможностью укрыть его от врагов, а сделает предлогом наладить отношения с Пилатом. И все. Грош цена всем сожалением и надеждам. Чудо ты, может, и ждал, но не узнал его, хотя смотрел ему в глаза. Может, потому что чудо ждал? А не каялся, все надеялся, что оно как-нибудь само. Грустная история».